Глава 9. И только во время бега, когда на нее никто не смотрел, Селена сумела незаметно надеть блокирующее братство браслет, чтобы разрешить себе мысленно высказать самое страшное. Добравшись до тебя, сломав тебя, Конор, они узнают, что таится в твоей голове. И тогда тебе никогда не узнать, что такое нормальная жизнь. Облекла в слова эту мысль и немного успокоилась, примерно зная теперь, с чего начать избавление от напасти. Маша намчалась им навстречу. Это Колор сразу уловил в городском пространстве, что они бегут, закончив с драпом от некромагов. Братство и Селена набились в салон, и Джари сразу развернул машину к пригороду. Мужчины не стали спрашивать, как все происходило. Джари следил за дорогой, черный дракон на этот раз сел к нему. Его птенцы, до сих пор потрясенные, сидели вместе, словно братья. Впрочем, братьями они и были. Селяна пыталась рассуждать о постороннем, чтобы избавиться от своих проклятых мыслей о том, как все плохо. Избавиться получалось так себе. Поэтому она была очень рада, что их захватили буквально на ходу, что никто не вышел из кабины, что не надо пинками себя заставлять улыбаться, не надо пинками заставлять себя говорить бодро, что все нормально». Конор и Мика привычно сели с обеих сторон от нее. Но Мика сразу к ней прислонился, намереваясь вздремнуть. А Конор сидел, жестко выпрямившись, странно напомнив прошлую ночь и поездку с космеей. Но говорить и правда тяжело. И не просто тяжело. Что-то подсказывало. Стараться доказать что-то мальчишке, уговаривать его, только зря сотрясать воздух. И Селена всего лишь осторожно, чтобы не потревожить Мику, подняла руку и обняла Конора за плечи. А он, будто только и ждавший этого негласного разрешения, немедленно положил голову на ее плечо. Зато он не возгордился, он лишь похвалился своей силой, как любой другой мальчишка, но гордыни в нем, слава богу, ни на гран. Вздох она себе не позволила Мика и Конор и без браслета почувствуют, будут винить себя. А им всем сейчас нужна передышка, чтобы потом на холодную голову решить несколько проблем. Несмотря на скорость и безлюдные дороги, город проезжали дольше, чем путь от пригорода домой. Слишком далеко заехали. У изгороди привычно вышло из машины Джаря, чтобы поднять магическую защиту. Колор пересел на его место, и вскоре все высыпались у теплой норы, темневшей в ночи приземистым холмом правильных очертаний на нежной зелени предрассветного неба. «Есть разговор», — резко сказала Селена. Для него нужны все вы, где-то на полчаса. Поскольку поездки в город прекращаем, то сегодня у вас будет последний свернутый сон. Выдержите, зайдите, пожалуйста, в гостиную, это важно. Пока меня нет, братство ознакомит вас с тем, с чем мы столкнулись. Пока она бегала к ясельникам забрать корзину со стеном, мужчины договорились перейти в столовую. Здесь дверь из гостиной видна хорошо, а значит, никто из детей не подслушает. На домовых домашних смотрели спокойно, неболтливо, а кам под утро, дрых изо всех сил. С ними были и ждавшие всех из поездки Бернар и Ривер. Вернувшись, Селена вынула стены из переноски и уселась со спящим санишкой за стол, оглядела всех. «У нас такая ситуация, что думать придется всем. Лично же обращаюсь к Бернару, Джарри и Корунду. Из нас вы более или менее знакомы с городом утренней зари». Я-то закопалась в деревне и смутно представляю себе ваш мир. Но свою точку зрения выскажу. У нас два выхода. Первый, самый легкий. Отослать Конора и Космею к Вальгарду. С драконами, насколько я понимаю, ни один орден цапаться не посмеет. Выход второй. Вы трое, кто знает город, вспоминаете такой орден... А их в таком огромном городе наверняка много, это даже я понимаю, который будет отвечать моим требованиям. Это должен быть сильный орден и держать сторону эльфов» чтобы мы могли отдать им все нерозданные артефакты и книги. Этот орден не должен бояться некромагов. Он должен строго придерживаться своих правил и не разглашать попавшие к нему чужой тайны. И последнее требование. Эти орденцы должны быть людьми чести и не лезть в голову моего сына с экспериментами. Я не хочу, в конце концов, доверившись кому-то, получить вместо сына пускающего слюни идиота. Все. Бернард, Джарик, Арунт. Вспоминайте. Остальные, думайте, какие варианты выхода из ситуации, я не учла. Из того же незнания, леди Селена, вы не учли моего присутствия в деревне. Спокойно заметил Колор. Как присутствия и Хельми с Люцией. Три дракона, из которых один подросток, а второй ребенок — это уже великая сила, правда, местечковая. То есть Конора внутри вашей деревни тронуть никто не посмеет. Этого мало, но вы должны знать». «Спасибо, Колор». После недолгой паузы откликнулась Селена, с трудом удерживая слезы. ей так казалось, что положение уже абсолютно безвыходно». Это немало, это очень много, особенно сейчас. Угрюмый Конор, сидевший низко опустив голову, поднял глаза на ее изменившийся голос. Он встал и в молчании сидящих подошел к селени, осторожно взял у нее спящего братишку, вернулся на место. Кажется, только двое не обратили на движение вокруг стола. Бернар вдруг сказал: Орден белой стены! Точно, поддержал Джари, и тут же сник. Селена не стала спрашивать, что он еще вспомнил. Спросила у старого эльфа сама. «Бернар, а что это за орден?» «Это великие маги», — задумчиво сказал Ривер. «Именно они во время войны с магическими машинами огородили город защитой. Вот только...» Он запнулся и замолчал, а Селена вспомнила. Да, город был защищен. Сейчас, когда она более или менее смыслит в том, что такое магия, она может лишь поражаться, насколько сильными магами надо быть, чтобы провести магическую защиту вокруг громадного города. Нет, пара дыр в защите, конечно, была. Тогдашний бездомный Мика то и дело бегал из пригорода в город выпросить еды. Избежавшие от родственников дети сумели найти эту дыру, чтобы вернуться в теплую нору. Но это мелочь в сравнении с тем, какая грандиозная работа была сделана Орденом Белой Стены. Тряхнув головой, Селена поинтересовалась. «Но что плохо с этим Орденом?» «Он малочислен», — сказал Бернар, — «но не в этом проблема. Я поверхностно знаком с парой его ветеранов. Даже малочисленный, он настолько могуществен, что с ним не захотят связываться. Проблема в том, что Орденцы ратуют за чистую кровь. Если в ордене некромагов собраны не только эльфы, но и вампиры, и люди-маги, то орден Белой стены берет в свои ряды исключительно эльфов. В них крепкое убеждение, что только чистая эльфийская кровь дает ордену лучших магов. Селена мгновенно представила, как орденцы пытаются что-то сделать, а Конор, только глянув разок, тут же рушит то, что они создали. Я отказалась от воображаемой демонстрации силы мальчишки. Скажут ломать, не строить, и уйдут. «Вы хотите сказать, что Орден Белой Стены единственный может противостоять некромагам?» «Увы». «Но я и не хочу Конора посылать в Орден. Я хочу, чтобы нам помогли против некромагов». Селена с надеждой оглядела сидящих. «Может, если попросить, они помогут всего лишь с этим?» «Мама Селена». Странно глухим голосом обратился к ней Конор, и все насторожились. «Ты сказала, что нам всем надо подумать о вариантах выхода. Есть еще один. Он тебе не понравится, но он действенный». Смутно догадываясь, что он может предложить, Селена все же спросила. «И какой это способ?» «Они шантажируют нас. Отдайте меня им. Дня через три я вернусь. Они же не знают о моей специализации», — проговорил мальчишка, не поднимая глаз. «А может, они вообще не придут к нам?» Несмело спросил Колин, вопросительно заглядывая всем в глаза. «Придут», — сухо ответил Мирт. От них сбежала девочка, хотя они были уверены, что такой, как она, сироте, бежать некуда. В ее поисках они наткнулись на нас, которых, к своему удивлению, не смогли убить. Обрати внимание, они даже не пытались разобраться, что происходит, с кем общается сбежавшая девочка. Сразу начали убивать» а среди нас они разглядели человека с ярким талантом несущего смерть. Они заберут вас обоих. И что тогда делать нам, братству?» Оглянулся он на ребят. «Мы будем чувствовать все, что чувствует Конор. Нам будет плохо без него и с тем, что он будет чувствовать». «Машинный демон!» Внезапно сказал Хельми и обратился к Конору. Ты убил машинного демона. Как ты это сделал? А при чем тут...» Начал было удивленный Корунт, знавший об этой истории, но Ривер остановил его, дотронувшись до локтя. Кивнул, подожди, мол. И Корунт тоже взглянул на Конора. Ввел силу смерти в его душу», ответил Конор. «Я знаю и некромагию». «А в чем разница между некромантией и некромагией?» Не выдержала Селена. «Некромантами раньше называли гадальщиков по внутренностям убитых животных или птиц». Объяснил Джаре, потому что никто не отвечал, а Хельми вдруг глубоко задумался, словно какая-то мысль не хотела оформляться в слова. Потом начали так называть тех, кто так или иначе имел дело с уже мертвыми или с призраками. Хотя из-за общения с последними некоторых некромантов начали называть «эктомантами» а некромаг работает только с одним направлением — с энергией смерти. Селена брезгливо поморщилась, вспомнив, как Бернар однажды пытался рассказать ей о том же. Некромаги убивают, а потом собирают силу из убитых, или берут силу на кладбищах, но там она слабее, чем свежая. «А я понял!» — вдруг сказал Мирт, чуть не подскочив на своем стуле. «Я понял, Хельме! Вместо того, чтобы думать, как не отдать Конора, надо этих некромагов заставить заняться своими проблемами!» Эрна только хлопал глазами, слушая всех, а вот Селена машинально обвела взглядом руки мальчишек. Браслеты сняли. Братство сейчас свободно обменивается мысленной энергией, когда мозги кипят в поисках решения конкретной проблемы. Поэтому идея одного начинает переходить к другому, углубляясь и обретая черты. Бернар это тоже знает. Он не раз видел такое, как и Колор, как и Ривер. Только у Корунда глаза квадратные, но он молчит, пытаясь сообразить, что именно постепенно возникает в едином мысленном пространстве мальчишек. «Умри, машина!» — прошептал Колин, улыбаясь. Он вспомнил беседу Конора с машинным демоном. «Да, надо сделать так, чтобы инс стала не до Конора». — сказал Хельми, слегка кривясь от раздумий. — Эти некромаги, они же в храме живут. — Это так, — подтвердил Бернар, с беспокойством приглядываясь к братству. — Конор, ты сумеешь убить их храм? — уже напрямую спросил Мирт. — Но не сразу, но так постепенно, чтобы эти некромаги почувствовали, как он умирает, и начали разбираться с ним, забыв о тебе. Я пока не представляю, как именно, но ведь... Он замолчал, кусая губы и застыв взглядом в ничто. «В идеале надо бы поселить внутри храма нечто живое, но наводящая смерть, распространяющая ее». Колор старался удержать бесстрастное выражение лица, но сейчас это ему удавалось плохо. Аселена вдруг опять вспомнила фразу из своего мира, слегка насмешливую, но сейчас точно объясняющую то, что происходило за этим столом. «Идеи витают в воздухе». «А как можно убить храм?» — спросил Мика, чьи глазища горели азартом. «У любого места есть своя душа», — неохотно сказал Конор. «Если впустить в ее душу смерть, силу смерти, душа начнет умирать». «Ты говоришь об этом, значит, можешь сделать», — заключил Хельми. «Тогда главным становится уговорить некромагов, когда они приедут, подождать немного». Напряженно начал планировать мирт. «Ну, типа сказать им, что мы сомневаемся, но готовы отпустить Конора. Но нам нужно время, чтобы подумать, а дня через два мы ответим. И тогда следующей ночью они не будут выходить из храма, чтобы кого-то искать. И Конор сумеет близко подойти к храму и ввести в душу храма смерть». «Конор, тебе не нравится?» — с тревогой спросил Колин, глядя на мальчишку-некроманта. «Ты не хочешь?» Конор помолчал, поправляя край одеяльца на братишке и, не поднимая глаз, ответил. «Нет, не хочу. Когда работаешь с некромагией, как будто сам умер». Селене показалось, Бернар с облегчением выдохнул. «А я согласен. Именно в том, что надо потянуть время», — сказал он. «Когда оно высвободится, возможно, появятся и другие идеи». Конор взглянул на него с такой надеждой, что сидящие за столом уверились, он и правда не хочет убивать, даже не живое. У самой Селены, честно говоря, тоже от сердца отлегло. Покосившись на Джаре, заметила, семейный улыбается свободней. Хорошо, сказала она. «Значит, у нас в первую очередь задача выиграть время. Чем и займемся с появлением нежеланных гостей. Надо будет предупредить Космею, чтобы к гостям не выходило. Да и неплохо бы все ее следы уничтожить. Вроде как нет ее здесь. Они же не знают, что Конор ее изображал. А теперь расходимся и попробуем остаток ночи поспать. Хотя какая уж тут ночь!» Пробормотала она, глядя на столовские часы, отстукивающие седьмой час. «Я подожду хосту», — вызвался Бернар, «и скажу ей, чтобы она проследила за расписанием. Идите отдыхать». «Но вы тоже сидели всю ночь», — заметила Елена, вставая и забирая у Конора младшего сына, который открыл глазенки, но был спокоен, узнав маму. «Мне надо подумать», — неуверенно сказал старый эльф. «Пока ваши мальчики обменивались идеями, я тоже призадумался». «Чего у орденцев белой стены не отнимешь, так это следование чести и верности клятвам. Мне надо посидеть в гостиной. Появится хоста, я уйду». Скрипнула дверь в столовую. На пороге появилась сонная Ирма в таком длинном ночном платье, что ей приходилось придерживать подол обеими руками. «Ой!» — сказала волчишка, жмурясь и, кажется, подозревая, что ей все снится. «А я в водичке попить!» сообщила она, направляясь к ближайшему от двери столу, на котором всегда стоял кувшин и несколько стаканов вокруг него. «А вы кушать захотели, да?» Колин быстро вскочил со стула и подбежал помочь сестренке, наверное, тревожась, как бы она с просонья не разлила воду. Остальные, улыбаясь, выходили из гостиной. Уже в кабинете, готовясь к свернутому сну, Селена с горечью подумала – Если бы так же легко, можно было бы решить и остальные три проблемы, которые нам мешают жить. Как раздать оставшееся награбленное добро? Как оставить этих чертовых снобов у власти? Чтобы не было войны? И что делать с библиотекой Конора? Почему братство так быстро решило проблему, что делать с приходом нежданно негаданных гостей? И почему те же мальчишки не могут решить проблему библиотеки? Она не выдержала и спросила о том же самом Уджаре, который, сидя в кресле и обняв корзину, слегка покачивал ее с довольной улыбкой, глядя на сына. Семейный подумал и высказал. «Библиотека не настолько актуальная проблема. Она может подождать, с их точки зрения. А вот сегодняшний случай требовал немедленного решения. Вот они и собрались с мозгами, перебрали несколько путей выхода из положения и нашли нужный». «То есть их мозги заставляют работать экстрим?» Задумчиво спросила она. «Скорее всего, так. Тем более, что библиотека Конора им не мешает, и они предпочитают эту проблему отодвигать, потому что и своих дел, и проблем полно. А вот некромаги это серьезно, потому что задевает всех пятерых, их время, их мысли и свободу. Поэтому они и взялись исправить то, что им мешает». «Философ», — Пробормотала Селена. «Дай мне Стэна, посижу с ним, а потом посплю. А ты ложись. Потом расскажешь, как вы уходили от остальных». Укрываясь одеялом, Джари откликнулся. «А тут и рассказывать нечего. Помнишь, как Хельми заставил нас в первый раз взять мальчишек в город? Трансформировал крылья и под ними провел к машине Колина и Мику. Колор сделал то же. Частичная трансформация укрыла нас от поисковиков-некромагов. Они покрутились немного рядом и ушли. Вот и все». «Тогда мы зря ушли?» Озадаченно посмотрела на него Селена. «Нет, не зря. Некромаги приближались слишком быстро, чтобы Колор успел убрать следы нашего присутствия под его крыльями. Еще шестерых ему было бы трудно спрятать, так что Конор правильно сделал, увидя вас». Джаре, успокой меня». Не сдержалась, попросила Селена. «Эти некромаги не сумеют прорвать нашу защиту. Ее, конечно, не орденцы Белой Стены делали, но ведь Ривер тоже хорош в своем деле». «Ты забываешь добавить к Риверу своего старшего сына и меня», спокойно отозвался Джари, «и трех машинных демонов, чью мощь мы вложили в деревенскую защиту. Да сами орденцы вряд ли сумеют сразу пробить нашу защиту. Если тебя это тревожило, не думай больше об этом. Им придется просить нас впустить их». Внезапно они не нагрянут. Да и не думаю я, что они явятся рано утром. Магистрат в это время еще не работает. Меня вот другое интересует. Некромаги сообразят ли разузнать, кто, кроме Хельми, в нашей деревне обитает? Очень неинтересна их реакция на неожиданность в лице взрослого дракона». Он замолчал. А когда Селена обернулась... Улыбка смягчила ее губы. Семейно уснул, не дожидаясь, пока она закончит укладывать стеньку разина. Накормленный малыш тем временем задремал, и она ласково покачала его в корзине, чтобы заснул крепче. После чего только и смогла шмыгнуть к своему семейному под бочок. Утром Селена сквозь сон почувствовала, как Джаря осторожно поцеловал ее. Потом кровать прогнулась и выпрямилась. Шелест одежды и шорох, ходящего босиком. Мягкий стук двери. Тишина. В следующий момент Селена слетела с постели, чувствуя себя десантником, поднятым по боевой тревоге. Стенька Разин громко выразил свое возмущение, почему ему завтрака не подали. Да и его личными утренними процедурами неплохо бы заняться, пока он сам этого не умеет. Краешком глаза ухватило. За окном яркое солнце, и облаков не видно. Считать хорошим предзнаменованием. Когда младший сын был обихожен и облаготворен, Селена встала перед зеркалом и несколько минут потратила на то, чтобы научиться сворачивать палантин нужным образом. Сегодня ей как никогда хотелось постоянно ощущать сынишку при себе. Наконец палантин сложился как надо, и Селена осторожно опустила на полотнянное ложе стенку Разина. На спинку. Малыш немедленно повернулся, уткнулся ручками в ее грудь, и засопел. «Фу!» — обрадовалась Селена. «Вот теперь я могу всеми делами заниматься, не думая о моем властелине и повелителе». Кое-где подтянув получившуюся переноску, Селена бодро вышла из кабинета. «Селена, ты рано!» В гостиной сидела хоста, а у столика с книгами на полу вольготно расположилась Ирма со своей бандой. Волчишка немедленно вскочила на ноги, одна босая, без носка, и помчалась поглядеть на необычную переноску. Оборотни двойняшки и берил за нею. «Селена, покажи!» — шепотом заныла Ирма, помня, что маленького пугать нельзя. «Вы почему здесь?» — удивилась Селена, опускаясь в кресло напротив хосты. Хозяйский глаз немедленно отметил, что Ирма не только полубосая, но еще и в стареньком платье-балахоне, из которого давно выросла. «Ой, ты знаешь, что это и газа устроила!» — махнула рукой с иголкой хоста. Надела новое платье и тут же полезла на забор вокруг сарайчика с козами. Свалилась с него, оборвала подул. «Но это же Ирма!» — волчишка хихикнула, но виновато шмыгнула носом. Вот, Селена, скажи, видела ты где-нибудь вокруг нашей теплой норы лужу? Последний дождишко совсем маленький был. Так эта шустрая дама умудрилась таки найти громадную лужу и упасть в нее. В новом платье, правда уже разорванном, вот зашиваю дыру, прежде чем отдать в стирку. А второго носка не нашли, и теперь я пытаюсь понять, как она его потеряла, ведь была-то в ботинках... Ирма втиснулась в кресло рядом с Селеной, скептически поджала губы, как всегда, когда считала, что ее напрасно ругают. «Ирма, а правда, зачем ты в лужу полезла?» — с любопытством спросила Селена. «Селена, ты не ругайся!» — вступился Берил. Корилус в лужу залез и застрял. Ирма пошла его выручать, и наступила на рваный подол, ну и сама шлепнулась. «Господи, какая же у вас жизнь интересная!» — вздохнула хозяйка места. «Столько приключений! Мне бы такие!» «А пошли с нами!» — обрадовалась волчишка. «Мы тебе, Крепчук, покажем с гнездом! Там такие вороны страшные!» Она вытаращила глаза и подняла руки, скрючив пальцы, показывая, какие птицы страшные. «Мы под гнездом стояли-стояли, орали-орали, а они нас все равно не испугались!» «А зачем вы орали?» — поразилась Селена. «Они же орали!» — рассудительно объяснила Ирма. — Ну и мы тоже. Кар, — Кар-кар! Получилось, как будто мы отвечали. Им понравилось, — заверила ее волчишка. — Они нам еще покаркали. Ну что, пойдешь? Ты же хочешь приключения? Покаркаешь немножко. Хоста в тихомолку закатила глаза, бесшумно смеясь. — Когда-нибудь пойду, — вздохнула Селена. — Сейчас нельзя. Стэн ругаться будет. Ирма пристала заглянуть в края, внутри которых спал малыш. — Стэн будет, — серьезно сказала она. — Он маленький, а маленькие спать должны, чтобы вырасти. Когда он встанет на ноги, я ему покажу все, и коз тоже. А ты знаешь, что Берилл попробовал поймать козла? — Нет, не знала, стараясь быть серьезной, но, увы, понимая, что вот-вот расхохочется, ответила Селена. — Берилл, это правда? Берилл застеснялся и отвернулся. Первая не выдержала хоста, за ней до слез Селена. Ирма смотрела, смотрела на двух хохочущих взрослых женщин, подняла брови и опять-таки скептически высказала. «Вот вы смеетесь, а зря. Вилмор сказал, что когда-нибудь мы заведем лошадей и будем на них кататься. А когда мы спросили, на что похожи лошади, он сказал, что лошади похожи на козлов, только чуть-чуть побольше». Вот Берил и решил заранее тренироваться. Он козла поймал, но сесть не смог, упал. Но это потому, — сказал Вилмор, — что у козла не было седла. «А Берил, тебя козел не западал?» — уже с тревогой спросила Селена. «Нет, Вилмор успел его отогнать», — безмятежно ответила волчишка вместо смущенного дружка. Быстро перекусив столовой завтраком, оставленным для нее под шерстяными колпаками, чтобы не остыл, Селена вышла на улицу. «Пора посмотреть все свое хозяйство, все ли в нем идет по налаженному распорядку». Придерживая ладонью теплое тельце сынишки, Селена, чуть усмехаясь, сказала, «Хозяйка места дозором обходит владения свои». В учебно-гостевом доме все было тихо и спокойно. Занятия шли своим чередом. Приоткрыв дверь в кабинет губернару, Селена улыбнулась. Среди ребят за одним из столов сидела насупленная от сосредоточенности космея. Неплохо. Уже вливается в компанию. Обошла дом, чтобы посмотреть, как работает Колор со своими учениками. Постояла у угла дома, наблюдая за тренировками, а потом как будто торкнула. «Братство здесь, но без Конора». «Он-то где?» Сняла браслет и вздохнула. Жаль, что, разыскивая его, она одновременно дает мальчишке понять, кто именно его ищет. Отклик был такой, словно она дотронулась до человека, глубоко ушедшего в мысли. То есть Конор вроде и почувствовался, но почему-то не откликался, как бывало обычно. «Селена, вы не Конора ищете?» Негромко спросил Корунт, вышедший из дома. «Его». «Пойдёмте, покажу, где он. Его сейчас лучше не тревожить». Корон провёл её, удивлённую тропинкой мимо площадки Колора, в глубину сада. Когда учебно-гостевой дом скрылся за яблонями и ягодными кустами, парень-эльф остановился и тихо сказал. «Наверное, лучше не показываться ему на глаза». Конор тренировался отдельно от других, и, кажется, по одной причине. Его тренировка, даже на взгляд ничего не понимающей в этом селены, была беспощадно выматывающей. Он занимался у Крепчуга, на сучах которого были развешаны те же спортивные приспособления для тренировок, что и у Колора. Но если там у каждого предмета занимался один ученик, то мальчишка дрался, включая в тренировку, все оборудование сразу». Он двигался так стремительно, что становилось страшно за него. Не давая себе продыху, бил руками и ногами, отбивался от летящих на него сразу нескольких предметов. «И сколько он уже так?» — испуганно спросила Селена. «Полчаса назад начал. Я минут пять посмотрел, честно говоря, жутковато стало, и ушел. А тут вы». Они стояли и смотрели. И Селена вспоминала и постепенно понимала, чего добивается Коннор. Киборгом он имел гораздо больше возможностей, чем человек с обычным телом. И мальчишка добирал тренировками то, что раньше ему давала его машинная сущность.